4. Она подошла к столу, сорвала трубку с рычага, переполненная предчувствием дурного и раздражением, но раздражение преобладало. Существовала вероятность, маленькая, что Аманда отрезала себе ухо а-ля Ван Гог или полоснула ножом по шее вместо руки или ноги, но Лизи в этом сомневалась. Зато Дарла всю жизнь славилась тем, что перезванивала через три минуты после окончания разговора, чтобы выпалить в трубку «Я только что вспомнила» или «Я забыла сказать тебе… Что еще, Дарл?» Последовала пауза, а потом в трубке раздался мужской голос. Лиззи решила, что знакомый голос. «Миссис Лэндон». Теперь паузу взяла Лиззи, чтобы пробежаться по списку мужчин. «Более чем короткому. Просто удивительно, как после смерти мужа сокращается круг твоих знакомств». Она поддерживала контакты с Джейкобом Монтано, адвокатом Скотта в Портленде, Артуром Уильямсом, нью-йоркским бухгалтером, который выпускал из своих рук доллар, если только орел на банкноте молил о пощаде или умирал от асфиксии. Деком Уильямсом, не родственником Артура, строителем из Брайтона, который превратился на в рабочие апартаменты Скотта и переделал второй этаж их дома, после чего темные комнаты стали царством света. Смайли Фландерсом, сантехником из Моттона, неиссякаемым кладезем анекдотов, приличных и не очень. Чарли Хэдденфилдом агентом Скотта, который время от времени обращался к ней по делам, главным образом насчет продажи авторских прав на зарубежные публикации и рассказов для антологий. Плюс на связи оставалась горстка друзей Скотта. Но никто из них никогда не звонил по этому номеру, даже если он и был в справочнике. А был ли? Она не могла этого вспомнить. В любом случае, голос принадлежал человеку, который не входил в вышеуказанный список, так что оставалось непонятным, откуда она могла знать раздавшийся в трубке мужской голос или подумать, что знает его. «Тогда, черт побери...» «Миссис Лэндон?» «Кто вы?» — спросила она. «Мое имя не имеет значения, миссас». Ответил голос, и перед мысленным взором Лизи возник как живой, Герда Ален Коул, губы которого двигались, словно он беззвучно молился. Да только длиннопалая рука поэта держала револьвер. Святой Боже, нет, неужели еще один, подумала она, неужели еще один блонди? Она вновь увидела в руке серебряную лопату, инстинктивно ухватилась за деревянный черенок, когда срывала с рычага трубку. И лопата это твердила «Еще один! Еще один!» «Для меня имеет!» — ответила она, поразившись деловитости собственного голоса. Как могла такая резкая, нетерпящая возражений фраза выскочить из ее внезапно пересохшего рта? И тут же до нее дошло, где и когда она слышала этот мужской голос. «Сегодня, несколькими часами раньше, с автоответчика, установленного на этом телефонном аппарате». И неудивительно, что она не сумела сразу его вычислить. Голос произнес только два слова. «Я перезвоню». «Если не желаете представиться, я кладу трубку». На другом конце провода вздохнули. Устало и добродушно. «Не создавайте мне трудностей, миссас. Я же пытаюсь вам помочь. Действительно пытаюсь». Лизи подумала о голосах в любимом фильме Скотта Последний киносеанс о песне Хэнка Уильямса Джамбалая, Одетый модно, шагающий грозно. Я кладу трубку. Прощайте, удачи вам в жизни. Но даже не оторвала трубку от уха, полагая, что время еще не пришло. Можете называть меня Зак Миссас. Это имя ничуть не хуже других. Согласны? А дальше? Зак Маккул. Тогда я? Элизабет Тейлор. Вы хотели имя. Вы его получили. Тут он ее уел. И где вы взяли этот номер, Зак? В телефонном справочнике. Значит, номер в справочнике есть. Это что-то да объясняло. Возможно. А теперь вы меня выслушаете? Я слушаю. Слушаю и сжимаю в руке серебряную лопату и жду ветра перемен. Прежде всего этого ветра. Потому что перемены надвигались. Каждый нерв ее тела говорил об этом. «Миссис, недавно к вам приезжал мужчина, который хотел заглянуть в бумаги вашего мужа. И позвольте мне выразить соболезнования в связи с вашей утратой». Последнее Лизи проигнорировала. Многие люди просили у меня разрешения заглянуть в бумаги Скотта после его смерти. Она надеялась, что мужчина на другом конце провода не сможет догадаться или прочувствовать, как сильно билось ее сердце. Всем им я говорила одно и то же. Со временем я доберусь до этих бумаг и разделю... Этот парень работает в том колледже, где учился ваш покойный муж, миссас. Говорит, что он логичный выбор, поскольку бумаги все равно попадут туда. Какое-то время Лиззи молчала. Думала о том, как мужчина называл ее «миссас». То есть он не из мэна, не янки, скорее всего, без образования, во всяком случае, по меркам Скотта. Она догадалась, что этот Зак Маккул никогда не посещал колледж. Она также отметила, что ветер действительно переменился. Она больше не боялась. Она в этот конкретный момент злилась. Больше, чем злилась, яростью не уступала поднятому из берлоги медведю. Низким, сдавленным голосом, который сама едва узнала, Лиззи выплюнула. «Вудбоди! Вот о ком вы говорите, не так ли? Джозеф Вудбоди! Этот сучий инкунг!» Последовала пауза на другом конце провода, потом ее новый друг выдавил из себя. «Я не понимаю вас, миссас!» Лизи почувствовала, как ярость достигла точки кипения, и лишь порадовалась этому. Я думаю, что вы прекрасно меня понимаете. Профессор Джозеф Вудбоди, Королин Кунков, нанял вас, велел позвонить мне и попытаться запугать, чтобы я что? Отдала ключи от кабинета моего мужа, позволив ему покопаться в рукописях скотта и взять все, что хочется. Если это так, если он действительно думает. Она взяла себя в руки, далось ей это с трудом. Злость она скорее горькая, чем сладкая, но Лизи не хотела с ней расставаться. «Просто ответьте мне, Зак, да или нет? Вы работаете на профессора Джозефа Вудбоди?» «Это не ваше дело, миссис». Лизи не нашлась, что сказать. Такая наглость на мгновение даже лишила ее дара речи. Скот сказал бы, что это чудовищное, это не ваше дело, не лепится. И никто не нанимал меня что-то пытаться и ничего не делать. Пауза. Во всяком случае, я настроен серьезно. А теперь, миссис, вам пора закрыть рот и послушать. Вы меня слушаете? Она стояла, приложив телефонную трубку к уху, обдумывая вопрос «Вы меня слушаете?» и молчала. «Я слышу ваше дыхание, поэтому знаю, что слушаете. Когда меня нанимают, миссис, этот сын матери ничего не пытается. Он делает. Я понимаю, что вы меня не знаете, но это минус для вас, не для меня. Это непростая бравада». «Я не пытаюсь, я делаю. Вы отдадите этому человеку все, что он просит, хорошо? Он позвонит мне по телефону или пришлет письмо по мейлу, и известными только нам словами скажет, «Все в порядке, я получил все, что хотел». «Если этого не произойдет...» «Ну, если этого не произойдет в определенный период времени...» «Тогда я собираюсь прийти к вам и причинить вам боль. Я собираюсь причинить вам боль в тех местах, которые вы не давали щупать парням на танцах в средней школе». В какой-то момент этой долгой речи, которая напоминала заранее заученный текст, Лизи закрыла глаза. Она чувствовала, как по щекам текут горячие слезы, только не знала, что это за слезы, ярости или... Стыда? Могли это быть слезы стыда? Да, было что-то постыдное в выслушивании таких слов от полнейшего незнакомца, словно ты пришла в новую школу, и в первый же день учитель устроил тебе разнос. «Врежь ему, любимая», — сказал Скотт. «Ты знаешь, что делать». Конечно, она знала. В такой ситуации ты или бьешь на отмаш, или не бьешь. Только она в такую ситуацию еще ни разу не попадала. Двух мнений тут быть не могло. Миссас, Вы понимаете, что я вам сейчас сказал? Она знала, что хотела ему сказать, да только боялась, что как раз он ее не поймет. Поэтому Лизи решила обойтись более простыми и доходчивыми словами. Зак! — сказала она тихо и вкратчиво. — Да, миссис. И он тут же понизил голос, возможно, подумал, что его приглашают в некий заговор для двоих. — Вы меня слышите? — Вы говорите очень уж тихо, но... Да, миссис. Она набрала полную грудь воздуха, задержала дыхание, представляя себе мужчину, который говорил «миссис» вместо «миссис», Представляя себе, как он плотно прижимает трубку к уху, чтобы разобрать все ее слова. И как только эта картинка возникла перед ее мысленным взором, Лизи проорала в это ухо, что было сил. «Тогда пошел нахер!» И бросила трубку на рычаг с такой яростью, что с телефонного аппарата поднялась пыль.